К концу века уже можно подвести некоторые итоги. С воцарением императора Феодосия Великого 379-395 годы завершается первый цикл в развитии новых церковно-государственных отношений. Эдикт 380 года объявляет христианство обязательной верой, делает ее окончательно государственной религией. Свобода, объявленная Миланским Эдиктом, кончена, но мы знаем, что она была обречена с самого начала.